Антон Цоя «Ёжка спасает Новый год» Привведение Легендарная премьера «Вишневого леса» отгремела с великим успехом три дня назад. Но сказочная атмосфера в школе сказка до сих пор витала в воздухе. Вы скажете, что она всегда там сказочная, потому что там учатся потомки сказочных героев. И будете совершенно правы. Но тут еще больше сказочности в воздухе прибавилось. А все потому, что уже совсем скоро Новый год должен наступить. Самый любимый праздник детворы с волшебными подарками от Деда Мороза и Снегурочки. Вот скажите мне, ребята, кто из вас верит в Деда Мороза? «Как? Что? Никто не верит?» Такие взрослые все. Расстраиваете вы меня, друзья. В сказку верить перестали. Вот и ёжка наша до этого Нового года в Деда Мороза не особо верила. И даже в Снегурочку. Вот же дурочка лесная, представляете? Поэтому ждут её и вас сюрпризы самые, что ни на есть замечательные. Но давайте-ка я лучше вам всю по порядку попробую рассказать.